42. -я. Анна очнулась с неприятным чувством пустоты вокруг. Было темно. Нет, не потому что не было света. Он ей ни к чему. Это была особенная темнота. Могильная. Темнота, отрезающая от всего живого и хоть малую талику теплого. Та темнота, когда не чувствуешь ничего и никого. Темнота, которая обволакивает тебя оглушительной тишиной и просто физически ощущаешь ее, как липкую паутину. Мурашки пробежали по телу девушки, то ли от холода, то ли от мыслей, накативших волной. Она попыталась пошевелиться и поняла, что сидит, а руки привязаны широкими ремнями к подлокотникам стула. «Это уже хорошо», — подумала Анна. «Хоть ясно, что не в могиле». Последние события плавно заскользили в проясняющемся сознании. Вот она с помощью вороди вошла в здание, вот она говорит с евой а вот убегает от охраны и да тарас встал на пути но и тут ее спасает смелая птица она бежит к выходу в распахнутую дверь все дальше в памяти провал что же случилось где она и как здесь оказалась анна прислушалась к пустоте хоть бы малейший намек на живое существо поблизости или на неодушевленный предмет Или она по каким-то причинам утратила свой дар? От этой мысли она похолодела, представив, что так останется жить всю оставшуюся жизнь. Но не дала панике застать себя врасплох. Зачем себя мучить еще и самой? Само собой вдруг всплыло в памяти лицо отца. «Время. Время, лучший советчик», — так говорил он. «Если не знаешь, что делать или как поступить, то просто дай себе передышку. Ничего не делай» а время все расставит по своим местам. Спустя даже маленькое время некоторые проблемы выглядят совсем иначе. Или возникают обстоятельства, которые тебе помогают. Анна решила просто ждать, медленно считая минуты. Но в безмолвной пустоте время становится очень вязким и медлительным, будто оно само знает, что некуда спешить. Каждая минута кажется вечностью, в течение которой перед глазами Проносится вся жизнь со всеми ошибками и достижениями. Но ты просто сторонний наблюдатель, выставляющий оценки за проделанную работу. Что и где она сделала не так? И где она? Уж не насудили Божьему врат чистилища? Нет. Глупо думать, что там вяжут руки. К тому же свое физическое тело Анна ощущала как никогда бодро. Единственное, что слегка побаливала голова, и это тоже было доказательством, что она все еще жива. Через час или через пять минут Анна затруднялась это определить, накатила какое-то отупение всех напряженных нервов, и девушка задремала помимо воли, свесив голову на грудь. И как долго она пробыла в таком состоянии, тоже трудно было определить. Но в мозг вдруг ворвался звук, слабый, но достаточный для того, чтобы Анна вновь ожила, но интуитивно осталась в прежней позе со склоненной головой. Время. Нужно его пропустить вперед. Пусть оно решает все. Перед ней почти бесшумно открылась дверь. И в помещение ворвался внешний мир. Краткий миг этому был дан, но для Анны этого было достаточно, чтобы все увидать. Она находилась посреди абсолютно пустой комнаты с серыми гладкими стенами без окон. Единственная лампочка под потолком разлила тепло света, лаская продрогшее тело. Анна сидела в прежней позе всеми своими чувствами, следя за вошедшим мужчиной. Вот и свиделись наедине. Усмехнулся Тарас, ибо это был именно он. Анна молчала, продолжая тянуть время изображая глубокий обморок. Еще не очнулась. Жаль. Тарас усмехнулся и приблизился вплотную. Затем наклонился, пощупал пульс на запястье и провел рукой по ее волосам. Его прикосновение вызвало у Анны омерзение и физическую тошноту. Но она с усилием подавила в себе эмоции, представив, что она играет роль в кино, и успокоилась. «Не надо показывать, что она его видит и слышит. Надо дать себе передышку». «Знаешь, ты очень красивая», — задумчиво произнес Тарас, играя белой прядью. «Ты очень необыкновенная, и я действительно влюбился в тебя, хотя все начиналось как игра. Жаль, что ты не поняла меня». Не поняла и не приняла того, что будущее на моей стране. Вот и где ты сейчас, как думаешь? В подвале Бородина. И друзья тебя не спасут уже. Даже все их суперспособности, если они таковыми обладают, не помогут. Здесь все продумано. Стены устроены так, что ни один ментал не проникнет сюда силой своей мысли. А вот Бородин имеет тут власть. И я. Тарас обошел стул с привязанной Анной вокруг и присел перед ней на курточке, пытаясь заглянуть в лицо. «Если бы ты дала хоть намек, что я тебе не безразличен, и что у меня есть шанс убедить тебя быть на моей стороне, то еще можно что-то исправить. Но ты молчишь. Ты еще не очнулась». Хорошую игрушку изобрел Бородин, не правда ли? И это благодаря мне. Помнишь, как ходили с тобой в кино в формате 3D? Тебе стало плохо. Это твоя слабая сторона. Это я подметил. Твой мозг так устроен, что теряется от ложной информации и отключается. Когда Бородин узнал об этом, то и придумал этот нейтрализатор специально для тебя. Стоит нажать кнопочку и бац, ты в отключке. Все так здорово сошлось. Прибор был у меня в кармане, ты просто прыгнула мне в объятия. Тарас выпрямился, приподнял лицо девушки за подбородок и приоткрыл веко. Желая проверить реакцию на свет. Черт! вругался он, все забываю про твои глаза. О ним никогда ничего не узнать. Что ж, я просто зашел проверить, как ты тут, но боюсь, что твой шок может продлиться долго. Может, это и к лучшему. Для тебя же. Боюсь и представить, какую роль готовил тебе бородин. Анна не произнесла ни звука. Тарас постоял еще с минуту, рассматривая девушку и она никак не могла опять понять его окончательно. В нем боролись настолько противоречивые чувства, что в этой мешанине ничего нельзя было разобрать. Но одно она поняла ясно. Тарас не остановится ни перед чем, чтобы его мечты воплотились в реальность. Он даже готов убить любого, кто захочет помешать, хоть бы этим и был сам Бородин. Делиться мужчина не собирался ни с кем, и быть на вторых ролях тоже. Или все, или ничего. Вот был девиз Тараса. Наконец, тот направился к выходу. «Мы еще увидимся», — пообещал он и открыл дверь. Застонала Анна, слабо мотнув головой. «О, ты очнулась». Тарас поспешно вернулся, оставив дверь приоткрытой. Именно это и было нужно Анне. Именно открытая дверь давала слабую ниточку связи с внешним миром. «Эй, кто-нибудь слышит меня?» Просто завопила беззвучно Анна. Привет! Улыбался Тарас. Жаль, что не слышала моего монолога минуту назад. Но, может, и к лучшему. Рад, что очнулась. Где я? Слабым голосом спросила Анна, делая вид, что только сейчас пришла в себя. Неважно, ответил Тарас, внимательно глядя на нее. А ты кто? спросила Анна, не глядя на мужчину и спрашивая себя, не перегибает ли палку? «О, матушка, как тебя огрела-то», — сочувственно произнес Тарас. «Но думаю, что это временный эффект». «Я Анна Ястреб. Если меня слышит кто, то сообщите Гарину, что я в подвале офиса у Бородина». Снова слабая попытка услышать ответ. Да и к кому она обращается? К случайным менталам? Но девушка с упорством, вопреки всякой логике, твердила про себя. «Я Анна Ястреб. Я Анна Ястреб». «Я Анна...» А Тараса спросила. «Давно я здесь?» «С вчерашнего дня. Есть, пить хочешь? Думаю, что уморить тебя таким способом не входит в планы босса». «Пить...» Призналась Анна действительно, ощущая засуху в себе. «Я Анна Ястреб. Всем, кто меня услышит...» «Сейчас принесу. А ты сиди тихо. Все равно никто не услышит тут тебя. А и услышит, не вякнет...» анна я тебя слышу вдруг отозвалось извне анна чуть не подпрыгнула вместе с тяжелым стулом это не ускользнуло от тараса а что ты так встрепенулась подозрительно спросил он и оглянулся на дверь ах черт я ее не закрыл молодой человек поспешно выскочил наружу осмотрел пустой коридор и успокоившись вернулся плотно притворив за собой дверь друзей тут нет подытожил он я «Это в туалет хочу», — сконфуженно произнесла Анна, почти не солгав. «Да, конечно, я не подумал», — принял объяснение Тарас. «Ладно, что-нибудь придумаю». И с этими словами вышел, оставив гореть свет. «Эй, кто меня слышит?» — спросила мысленно Анна, почти без надежды, понимая, что при закрытом входе шансы на это равны нулю. Но к ее удивлению ей ответил кто-то. И этот кто-то был здесь, с ней, в одной комнате. Но, как Анна не старалась, она не могла никого разглядеть. «Слышу зов твой, Анна. Смотри в левый угол от входа». Еще мгновение, и внутренний взор различил осыпавшуюся штукатурку у пола, где из узкой щели торчала серая усатая мордочка с глазами-бусинками. «Крыса!» — вслух произнесла удивленная Анна. «Я не понимаю человеческой речи. Говори молча, когда этого...» Шевельнулся зверек. «Но догадываюсь, что ты могла сказать. Крыса. Прости, просто удивлена очень», призналась Анна. «Вы всегда так называете нас, когда видите. Не знаю, что это значит, но думаю, что сигнал об опасности. Хотя почему нас боитесь? Мы намного меньше вас. Но я не об этом. Мы пятое поколение здешних лабораторных крыс. Потомки тех немногих, кому удалось выжить и сбежать». Хвастливо ответил собеседник. «Чему я удивляюсь?» — спросила себя Анна. «Разговариваю уже с птицей, а эти чем хуже?» А мысленно произнесла. «Мне нужна твоя помощь». При других бы обстоятельствах я бы ответила «нет», так как нет причин любить людей и вмешиваться в их дела, если это только не совпадает с моими интересами. Но вижу, что ты такая же жертва, как и мои предки, поэтому готова выслушать тебя. «Прошу о самой малости», — взмолилась Анна. «Наверняка вы можете общаться и с другими животными. Мне нужно передать информацию о моем местонахождении ворону по кличке Вороде». «Ворону? Опасное дело для нас, крыс». Засомневался зверек. «Если передадите информацию ему обо мне, то он вас не тронет. И даже больше он никогда не тронет ни одной крысы. Только надо это сделать как можно быстрее». Объяснила Анна и добавила. «И вообще он дыни любит». «Я поняла тебя, Анна». «Можешь быть уверена, что все будет сделано. Прощай». В наступившей тишине Анна поняла, что опять осталась одна. Что ж, есть время подумать. Не слишком ли она уповает на помощь животного? Это же похоже на бред сумасшедшего. И почему так уверена, что друзья ей помогут? Она не знает, что с ними. А если их тоже схватили? А если подвергнуться опасности, вызволяя её? Неизвестно, какие еще сюрпризы таятся у Бородина. Слабо скрипнула дверь. Снова явился Тарас под носом в одной руке и с пластмассовым ведром в другой. «Прости за такие удобства», — усмехнулся он. «Но это лучше, чем ничего. Оставлю все тут, пользуйся. Очень великодушно с твоей стороны», — заметила Анна и, видя, что молодой человек собрался уходить, добавила. «Только как я буду со всем этим справляться, привязанная к стулу?» Тарас в нерешительности остановился. На его лице отразилось сомнение. «Да ладно, Тарас, ты думаешь, что я могу отсюда сбежать? Оглянись, я не обладаю способностью проходить сквозь стены». «Хорошо, что хоть меня вспомнила». Память возвращается. Хмуро заметил молодой человек. «Ладно, ты права, отсюда не сбежишь. Да и охрана усилена». С этими словами он подошел к Анне и расстегнул ремни, которыми она была привязана к ручкам стула. Затем резко отпрянула, будто ждал удара. Она облегченно вздохнула и потерла затекшие запястья. Хотела машинально сказать спасибо, но язык прилип к гортани. За что говорить? Не он ли способствовал ее заточению здесь? Последняя мысль и долгожданная свободу всколыхнули в ней злость. Ей так захотелось пнуть Тараса под зад, что она прямо физически почувствовала прикосновение ногой к филейной части молодого человека. «Остался бы с тобой поговорить подольше, но уже время поджимает», заявил Тарас, разворачиваясь к выходу. Вот он, удобный момент для пинка. Анна ж зажмурилась, сдерживая себя, мысленно рисуя себе желанную картинку. Тарас неожиданно дернулся и крякнул, хватаясь руками за зад. Он удивленно обернулся, поглядел на Анну, стоявшую в другом конце комнаты, что-то прикинул в уме и быстро вышел. Анна тоже стояла пораженная. Оказывается, при определенном эмоциональном состоянии можно и правда пнуть, не приближаясь и не прикасаясь к человеку. Тут Тань помогла злость. Но почему именно плохое так материализуется? А вот добрые пожелания всегда растворяются где-то в эфире.